эпизод второй. Через пустыню. Первые шаги. Я шел, ведя в поводу впряженную в теле лошадь и напевал «По тундре, по железной дороге». На тундру местность не походила ни разу, и никаких дорог в округе естественно не наблюдалось. Вокруг каменистая пустыня которая гладкая могла показаться разве что со спутника, но в этом мире даже до воздушных шаров еще не додумались. Большие перепады высот отсутствовали, но были сплошные, как бы выразиться без крепких слов, неровности почвы. Камни самых причудливых размеров и форм, которые кто-то словно специально разбрасывал через каждые пару метров. Ямы, начиная небольшими выбоинами, кончаясь самыми настоящими канавами, при этом многие из них прикрывал песок. К счастью, незыбучие, под ним камень, но колеса телеги норовили провалиться по самую ось. А еще здесь оказалось довольно много кустов и торчащие пучками жесткой травы, в основном все высохшее, но от этого не менее колючее. И что обидно, Брать в рот эту растительность лошадь отказывалась на отрез, а горели эти растения мутанты почти не давая огня, зато выпуская массу нючего дыма. Плюс к прочим неприятностям вся атмосфера в пустыне казалась какой-то неправильной, искаженной что ли. Вид отходсус о таком наверняка знал, но я этот раздел его памяти не изучил. Так что ощущал дискомфорт, а что делать не знал, разве что побыстрее отсюда выбраться. Но это совсем не так просто. Идти, особенно в темноте, оказалось крайне тяжело и неприятно. Камни были далеко не самой большой проблемой. Их я, по крайней мере, мог хотя бы просто сдвигать в сторону со своего пути той же воздушной стеной. Ямы и канавы гораздо хуже, особенно в темноте, когда песок их действительно скрывает, а не выявляет, как при свете дня. Снова приходилось тратить ману на заклинание укрепления пути, руны райдо путь, Эвас преодоление препятствия и еще одна руна Эвас в значении трансформации. И маны маны побольше. А ее запасы и скорость накопления этим телом, это я на себя как бы глазами вид от Хоциуса посмотрел, пока совсем неудовлетворительны, хоть и качаю я их непрерывно. И планировал я свои силы тратить прежде всего не на прокладывание пути, а на добывание воды из воздуха. В общем... Пробирались мы с конякой по пустыне в первую ночь где-то до полуночи. Даже десяти километров не прошли, оба изрядно вымотались. Но остановился я не только из-за усталости. Добрались мы до места, где каменистая равнина была сплошь покрыта пучками травы, переплетенными серебристыми нитками паутины. Очень мне все это напоминало увиденную как-то в передаче о животных колонию каракуртов. Только, судя по размеру оплетенных кустов, местные паучки должны быть существенно крупнее земных. Определить, можно ли это поле обойти и сколько через него прорываться, в темноте оказалось затруднительно. Явно свыше 100 метров в любой из сторон. На большее расстояние и я с помощью шарика света разглядеть паутину уже не мог. А вот пучки травы тянулись до горизонта. Так что я предпочел отойти от этого места на полсотню метров и встать на ночевку. Первым делом окружил стоянку сторожевой сетью. Раскинул заклинание метров на 50 во все стороны как раз до границы подозрительного поля. Почему сторожевой? Накрывать всю стоянку щитом слишком затратно по мане, при нынешних моих возможностях, по крайней мере. Надо бы, конечно, применить не сторожевое, а охранное заклинание, но там уже требуется переплетать не 4 руны, а 6-7, в зависимости от варианта. Из памяти от я все это знаю, а вот концентрацию для таких сложных сочетаний еще не прокачал. Может, будь я в лучшей физической форме, что-нибудь и получилось бы, но не сейчас, после тяжелого пути. А может, я просто пока психологически не готов сплетать заклинания больше, чем из четырех рун. Ведь и четырех изо из-за внутренних связей тоже встречаю весьма заковыристые. Однако справляюсь. Не всегда с первого раза, но выходит. «Ладно, что вздыхать?» Лошадь я из телеги выпряг, почистил. Грязи не было, так что обошелся без скребницы. А вот щеткой пришлось поработать изрядно. И репьи всякие достали. Гребнем не вычесывались, пришлось руками вычищать. Еще надо глаза и ноздри от пыли промыть и тряпочкой протереть. Копыта проверить и почистить от мелких камешков. Подковы вроде должны до выхода из пустыни продержаться. При покупке смотрел, чтобы были в хорошем состоянии. Подковать лошадь Брян в принципе умел, но здесь ни инструмента, ни условий. Напоил свое средство передвижения, почти два ведра воды ушло, засыпал в торбу овса, надел ее на морду. Стреноживать лошадь не стал, привязал десятиметровую веревку веревкой к телеге, чтобы далеко не отходила. Впрочем, лошадка этого делать и не собиралась. Местные кусты и трава ее совсем не интересовали. Скверно. Все-таки основной корм для лошади – трава и сено. Овсом ее только прикармливают. Хорошо, что я на всякий случай не один, а два мешка овса взял. Даже без травы дней на 10-15 хватит. А вот успею ли я за это время пустыню пересечь? Большой вопрос. Привел в порядок лошадь и занялся собой. Тут-то выяснилось, как мерзко воняет местный хворост. То, что костерок пришлось переносить, чтобы дым шел в сторону от лагеря, полбеды. А вот то, что каша пропиталась этим мерзким запахом, намного хуже. Через силу заставил себя съесть пару ложек. Вроде не отравился. Но руну исцеления Дагаст на себя наложил, причем в среднем варианте. Хуже не будет. Вообще экипировка у меня получилась довольно оригинальная. Не сказать, что оптимальная для условий пустыни, но роскошная. Вонючую кашу я варил в серебряном жбане, ел серебряной ложкой, воду пил из серебряного кубка. Не из пижонства, сами понимаете. Просто прихватил с собой замковую серебряную посуду, отобранную у мародеров, а покупать в дополнение к ней еще и обычную, не стал. Лишний вес мне ни к чему. Соответственно, Спати улегся на сложенный втроя ковер, согнув его на манер буквы Z, чтобы поменьше пачкать, а укрылся небольшим гобеленом, свытканным на нем гербом графов видрских. Какое-то волшебное животное, предположительно грифон, в графской короне, о девяти острых зубцах, увенчанных жемчужинами, с мечом и какой-то хренью, напоминающей бумеранг. Кстати, герб стонбергов попроще, без животных, оборонская корона без зубцов, с семью жемчужинами по золотому кольцу и нахлобучена прямо на скалу, слегка на бекрень. Но такого габелина в замке не было, только флаги. А их мародеры, видимо, брать не стали. Ложа получилась вполне комфортная, но спал я плохо. Вроде как дошел, никаких живых существ не замечал, пока не добрались до паучьего поля. Но стоило лечь, как моя сторожевая сеть чуть не через каждые пять минут стала посылать сигналы. В основном всякая мелочь позла. Ну, во-первых, фильтр в вставлять – это еще пара рун, а во-вторых, тут любая мелюзга вполне может оказаться ядовитой. Так что спал я условно и при каждом сигнале о вторжении отслеживал, куда держит путь нарушитель. К счастью оказалось, что местные представители мелкой фауны добычи ни меня, ни лошадь не считают, просто идут по своим делам мимо. Несколько раз все же пришлось вставать, разбираться с нарушителями. Сразу выяснилась крайне неприятная вещь. Местные жучки, паучки, змейки и прочие ящерки оказались иммунными к магии и при неплохих щитах. Ни огни шары, ни ледяные стрелы на них не действовали. Через огонь они ползли спокойно, ничего не замечая. Разве что щитом направление их движения удавалось подправить. И то у меня не было уверенности, что при желании они его не преодолеют. С одной наглой скалопендрой размером с крупную крысу все-таки пришлось конкретно разбираться. И помог мне только изъятый у врагов меч артефакт. Арбалетный болт, с которого я начал тварюги, ни малейшего ущерба не нанес, только сагрелась на меня окончательно а вот меч ее располовинил. Не скажу, что легко, хитин панциря был довольно толстый, но создалось впечатление, что магия меча и магия скалопиндры друг друга взаимно погасили. Так что рубил я ее как обычным мечом, но этого оказалось достаточно.